«Как можно доверять мертвецам, а тем более заключать с ними сделки?» — недоумевала Нарбелия, едва успевая за Теонаром, который широкими шагами направлялся в специально подготовленные для высоких гостей апартаменты. «Лорд Фаргус никогда не ошибается. Твой отец всегда доверял ему». Эльф хмуро осмотрел увешанную гобеленами комнату и огромную кровать с балдахином. Не сбивай свою прекрасную голову догадками. Просто доверься старому псу Фаргусу. Он умеет проворачивать сделки и заключать военные союзы. Принц откинулся на кровать, притягивая за руку Норбелию. В этой деревне комнаты обставлены, как у престарелых служанок, древней прабабки. Спустя пару часов отдыха знатные гости вернулись к столу. Подали ужин. Нарбелия принялась лучезарно улыбаться лордам, ехидно косясь на своего спутника, однако тот был погружен в себя. Принцесса тоже перестала улыбаться, увидав, как в зал церемонно прошествовала леди Лок, наряженная в точно такое же, как у Нарбелии, платье, медное с жемчугом. Леди Альтей, бледнее и спотыкаясь, юркнула к мужу и затихла, испуганно взирая на остальных. Байрус сел около матери, пробежал глазами по залу, мысленно сосчитав присутствующих. Прибавились пара капралов из местных и из королевских. Дракон-эльфа и имперской принцессы уселся возле входа. Генерал метнулся глазами по дальним углам зала. У дальней колонны В полумраке замерла фигура. И он здесь. Байрус облегченно выдохнул. Враг был в поле зрения. И это немного успокоило Лока. Отметив среди присутствующих всех потенциально опасных, генерал попытался вникнуть в уже начавшийся разговор. Прискорбно, но беспорядки дошли даже до эльфийской столицы. Продолжал начатую беседу Тианар. Недавно в центре города были найдены следы страшного преступления. Кто-то совершил жертвоприношение. «Есть жертвы!» Попытался влезть в разговор Альтей, тут же поняв абсурдность вопроса. «Две эльфийские девы, единорог и...» Эльф поднял тяжелый взгляд на лорда Альтея. «Юный дракон!» «Какой ужас!» — хором выпалили леди Лок и леди Альтей. Причем последняя сделала это совершенно искренне. Байрус поморщился, глядя как неумело и наигранно его мать пытается изобразить сочувствие. «И какие у вас по этому поводу мысли?» Фаргус, поигрывая в руке серебряным кубком, посмотрел в глаза эльфу. «Некромант!» Коротко бросил в ответ тот. А Нарбелия сжала губы и сцепила пальцы так, что они побелели. «Опять эти чёртовы некроманты!» Барус шарахнул кулаком по столу. Золотая ваза с виноградом полетела на пол. Резкий звук, оказавшийся хлопаньем в ладоши, сопровождаемый тихим хриплым смехом, донесся из темноты зала. «Браво, принц!» Как ловко вы определили это!» Бесцветные стеклянные глаза отражали оранжевое пламя горящего канделябра. «А для вас, господин зомби, зверское убийство вовсе не преступление, как я вижу», — сверкнув глазами, бросил в ответ эльф все с тем же ехидным дипломатизмом. «Что вы, мой друг! Мне искренне жаль, бедняжек!» Нежная плоть прекрасных юных эльфиек, искромсанная кинжалом зазря. Зомби снова скривился в улыбке, приняв наигранно благочестивый вид. Могла бы пригодиться и для другого. Но, милейший, с чего вы взяли вдруг, что это был некромант? Некромантия темнейшая из магических наук. На этот раз тионар не отвел взгляда. хмуро вперевшись в золотыми огоньками глаза. — Мой друг, я вижу, у вас во всем виноваты некроманты. Курицу собаки разодрали некромант. Баба в колодце утопилась некромант. Рожь не всходит — тоже он. Мертвец подошел к столу и бесцеремонно взял кубок с вином, предназначенный одному из гостей. — Только поверьте мне, уважаемый, некромантия! Далеко не единственная темная наука. И жертвоприношение в ней я что-то не припоминаю». «Тоже виноват, по-вашему». Фаргус задумчиво покрутил ус, глядя на спорящих эльфа и мертвеца. «Знаете ли вы, достопочтенный лорд Фаргус, что делает некромант?» Холодный, остекленевший взгляд перешел на королевского посланника, отчего тот вздрогнул и поежился. «Поднимает нежить», — прозвучала догадка. «Верно, лорд, поднимает и успокаивает ее. А вот приносить жертвы кому? Зачем? Нет, он, конечно, мог покормить своих зомби человеченкой, но тогда бы вы вряд ли что-то отыскали». Нарбелия, побелев, вздрогнул от этой фразы, и жуткий мёртвый взгляд, словно уловив волну проснувшегося страха, тут же перекинулся на неё, заставив потупить глаза. «Тем более единорог. Для зомби он опасен. Я вот думаю, ваши девочки просто захотели экзотики и решили поразвлечься с диковинными зверюшками, но только сил своих не рассчитали». От услышанного Нарбелия из белого тут же зарделась алым. Байрус с отвращением плюнул, а Фаргуск в гневе стукнул руками по столу. «Прекрати, Хайди. Думаешь, что несешь!» От негодования лорд не мог подобрать слов. Только эльф-принц остался спокойным. Зажимая зубы до желоваков, он все же добавил упавшим голосом. в котором мешались ярость и презрение. Там был алтарь. Алтарь? Так с этого надо было начать, мой господин. Мертвец покрутил в руке кубок, взятый до этого со стола, и задумчиво понюхал вино. Темная магия могущественна и разнообразна. Жертва. Алтарь. Быть может, старая ведьма, желающая помолодеть? А может, богачка, возжелавшая стать бессмертной и вечной юной? А может, демонопоклонники решили вызвать из чертогов тьмы какую-нибудь древнюю кровожадную богиню? Не знаю. Спросите у некромантов. Это они во всем обычно виноваты. Зомби оскалился улыбкой и выдворил нетронутый кубок на стол. Хотя возиться незачем. При черной мести кобыла единорога не заменит. Так же, как и метис дракона. Думаю, при таком раскладе ваше жертвоприношение результатов не возымело. — Как ты смеешь? Нарбелия, не выдержав насмешек над погибшими, вскочила, яростно схватившись за висящий на поясе кинжал. — Уймешься ты или нет, проклятый расист? Рявкнул Фаргус, искоса глядя, как поднимается на все четыре лапы и скалит клыки дракон Тоги. «Молчу, молчу!» Мертвец благоговейно опустил голову и мирно развел руками. «Извините, если оскорбил ваши чувства!» Он с притворным смирением прижал ладони к груди. «Мы все нервничаем!» Ведь над королевством нависла угроза. Такие ужасы творятся. — Хайди, хватит! — снова прикрытнул лорд, и мертвец затих и замер, словно окаменев. — Возможно, он прав. С трудом произнося слова, подытожил Тианар. — Мы выясним, что за кровавый обряд был свершен в нашей столице. Нарбелия, потупив глаза, грустно улыбнулась и кивнула, соглашаясь.